«Чтобы ты понимал, болван, тебя что, не предупредили о жандармах в партикулярном?» «Ну, да». «Вот и думай», — сказал фон Шварц, отстранил плечом пытавшегося посторониться служивого, потянул дверь на себя. Петли и не скрипнули. Он оказался на небольшой площадочке из дырчатого железа, откуда вниз уходила какая-то лестница с перилами из металлических прутьев. С первого взгляда оценил обстановку и едва не разразился ликующим воплем, словно какой-нибудь дикий африканец из романов Бусинара везение его не покинуло обширное помещение углубленное в землю с узкими окошками под самым потолком ярко освещено электрическими лампами слева в три ряда высокие почти до потолка Табель ящиков, обшитых по углам металлической лентой. Карета стоит буквально впритык к нему. Между ней и крайним ящиком пустое пространство шириной всего-то в ладонь. Окажись тут четвертый ряд? А впрочем, и в этом случае окажись рычаг свободным, фон Шварц рванул бы его, не задумываясь. Пусть даже карета и срослась бы с чем-то посторонним. Никто ничего подобного не делал прежде, но лучше уж погибнуть к чертовой матери при неудаче, нежели таскаться по этому миру бесприютным бродягой. Вот только возле кареты толпилось человек восемь, кто в штатском, кто в вице -мундирах. На головах двоих он увидел инженерные фуражки, справа лежали синие баллоны, стоял какой-то агрегат и человек в промасленном бушвате возился со шлангами и гнутой трубкой. «Ага», — догадался фон Шварц, — «они решили, не мудрствуя, вскрыть бобину кареты, наверняка утомленные долгими и бесплодными усилиями подобрать шифр». Вот это пронеслось у него в голове буквально в секунду. Он стал спускаться, но никто не обернулся в его сторону. Помимо воли на лице играла широкая дурацкая ухмылка, а губы сами собой насвистывали. Так позже Красная сжимает власть на свой штык мозолистой рукой. С отрядом флотским товарищ Троцкий нас поведет в последний бой. Там внизу мастеровой что-то сделал, и на конце трубки вспыхнуло коротко остренькое пламя, шагнул к карете, примиряясь. Оглянувшись через плечо, он Шварц увидел, что успел задвинуть внутренний засов. Когда он это сделал, совершенно выпало из памяти, и рявкнул «Отставить всем отойти к стене!» Вот тут все дорожники обернулись в его сторону. Уже держа в руке наган, фон Шварц одолел последние ступеньки, прикрикнул. «Кому, говорю к стене, эй, малый, живо погаси свою хреновину, а то!» Криво усмехнулся, видя, что никто не трогается с места. Поднял к потолку вороненное дуло и потянул спуск. Оглушительно взорвалась одна из ламп, осколки мутно-желтого стекла посыпались неподалеку от стоявших перед ним. Вот теперь они начали отодвигаться к стене медленными шажками, удивленные до оцепенения. Вот только одно из лиц стало не ошеломленным, а злым. Субъект от неуловимым привычным движением запустил правую руку под полу серого пиджака. Не колеблясь, фон Шварц выстрелил дважды, не до сантиментов тут. Скрючившись, серый пиджак осел на пол, но еще раньше из руки у него выпал, глухо стукнув от цементированный пол большой черный пистолет. Судя по тому, что остальные шарахнулись к стене овечьим табунком, они все поголовно были настоящие штатские. Шпаки, цивилисты, как выражаются в тоны Бдительно держа их под прицом, фон Шварц бачком-бачком приблизился к дверце кареты, протянул левую руку к прямоугольной прорези, где выступали наполовину четыре широких колесика с цифрами. Глядя лишь караем глаза, большим пальцем привычно поставил шифр, знакомый ему как очень наш» крутанул на два полных оборота бронзовый штурвальчик, рванул дверь на себя, отчаянным прыжком бросил тело внутрь и тут же, захлопнув дверь, принялся крутить внутренний штурвальчик так остервенело и быстро, что в миг задраил до упора, о чем свидетельствовала вспыхнувшая над дверью синяя сигнальная лампочка. Не теряя ни секунды, метнулся к противоположной стене, накрыл ладонью красный набалдашник рычага и перекрестил Опустившись, опустил его вниз до упора. Прежде чем сгустилась непроницаемая мгла, он успел еще увидеть расплющившего нос о стекло дверного иллюминатора инженера, таращившегося внутрь. Подумал без малейших эмоций. Аминь тебе, дураку. Батальонные физики ставили несколько опытов, проверяя, что случится с живым существом, окажись оно вплотную к карете, когда она начинает движение. Вспоминать противно, во что превращались бедные хрюшки и овцы. Домой!